Миссионерское общество Свет на Сходе представляет книги Ветхого Завета. Книга пророка Иеремии. Глава 1. Слова Иеремии, сына Хелки из священников в Анафосе в земле Виниаминовой, к которому было слово Господа в дни Иосии, сына Амона царя иудейского в тринадцатый год царствования его и также в дни Иоатима сына Иосии царя иудейского до конца одиннадцатого года Сидекии сына Иосии царя иудейского до переселения в Иерусалима в пятом месяце и было ко мне слово Господа прежде нежели я образовал тебя в чреве я познал тебя и прежде нежели ты вышел из утробы я освятил тебя пророком для народов поставил тебя а я сказал о господи боже я не умею говорить ибо я ещё молод но господь сказал мне не говори я молод ибо ко всем кому пошлю тебя пойдёшь и всё что повелю тебе скажешь не бойся их и боясь с тобой чтобы избавлять тебя сказал господь и простёр господь руку свою и коснулся уст моих И сказал мне Господь: Вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в этот день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И было слово Господа ко мне: Что видишь ты, Иеремия? Я сказал: Вижу посох миндальное дерево. Господь сказал мне: Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим. чтобы оно скоро исполнилось. И было слово Господа ко мне в другой раз: "Что видишь ты?" Я сказал: "Вижу поддуваемый ветром кипящий котёл и лицо его со стороны севера". И сказал мне Господь: "С севера откроется бедствие на всех обитателей этой земли. Ибо вот я призову все племена царств северных", говорит Господь, "и придут они и поставит каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима и вокруг всех стен его и во всех городах иудейских и произнесу над ними суды мои за все беззаконие их за то, что они оставили меня и воскуряли фимиам чужеземным богам и поклонялись делам рук своих а ты припояшь через лотои и встань и скажи им всё, что я повелю тебе Не молодушество и пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медной стеной на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли этой. Они будут тратить против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобой, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Глава 2. И было слово Господа ко мне: "Иди и возгласи в уши дочери Иерусалима: Так говорит Господь: Я вспоминаю о дружелюбии юности твоей, о любви твоей, когда ты стала невестой, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святыней Господа, начатком плодов его.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 Ибо пойдите на острова Хетимские и посмотрите, и пошлите в Кидар и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное этому. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги, а мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь этому небеса и содрогнитесь и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили и высекли себе водоёмы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб, или он домочадец? Почему он сделался добычей? Зарычали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустыней. Города его сожжены без жителей, и сыновья Немфиса и Тафны объели темя твою.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 Как же ты превратился у меня в дикую отрасль чужой лозы. Поэтому, хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щёлока, нечестие твоё отмечено предомное, говорит Господь Бог. Как можешь ты сказать: "Я не осквернил себя, я не ходил вслед ваала"? Посмотри на поведение твоё в долине, познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим. привыкшую к пустыне дикую ослиться в страсти души своей глотающую воздух кто может удержать все ищущие ее не утомятся в ее месяце они найдут ее не давай ногам твоим и стаптывать обувь и горта не твоей томиться жаждой но ты сказал не надеялся нет ибо люблю чужих и буду ходить вслед их как вор когда поймают его бывает остранлен Так остромил себя дом Израилев, они цари их, князья их и священники их и пророки их, говоря дереву: "Ты мой отец", и камню: "Ты родил меня", ибо они обратили ко мне спину, а не лицо. А во время бедствия своего будут говорить: "Встань, не спаси нас". Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего, ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. Для чего вам состязаться со мною? Все вы нечестиво поступали и согрешили против меня, говорит Господь. Напрасно поражал я детей ваших, они не приняли в разумение пророков ваших, поедал меч ваш, как истребляющий лев, и вы не убоялись. О род Внем ли тебе слову Господа? Был ли я пустыней для Израиля? Был ли я страной мрака? Зачем же народ мой говорит: мы сами себе, Господа, мы уже не придем к тебе? Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой, а народ мой забыл меня? Нет числа дням. Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь! И для того даже к преступлениям приспосабляла ты пути твои. Даже на поло одежде твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе, и несмотря на всё это говоришь: "Так как я невинна, то верно гнев его отвратится от меня". Вот я буду судиться с тобою за то, что говоришь: "Я не согрешила". Зачем ты так много бродишь меняя путь твой? ты также будешь посрамлена и Египтом, как была посрамлена Ассирией, и от него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними успех. Глава 3. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдёт от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна та, а ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь, подними глаза твои на высоты и посмотри, где не блудодействовали с тобою? У дороги сидела ты для них, как араветянин в пустыне, я осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди и не было дождя позднего. Но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне взывать ко мне, отец мой? Ты был путеводителем юности моей. Неужели всегда будет он в гневе? И неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, оделаешь зло и преуспеваешь в нём. Господь сказал мне в дни Иосии царя Видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево и там блуда действовала. И после того, как она все это делала, я говорил возвратись ко мне, но она не возвратилась. И видела это вероломная сестра ее иудея. И я видел, что когда все прелюбодейные деяния отступницы дочери израилевой, я отпустил её и дал ей разводное письмо, вероломная сестра её Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она сквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всём этом вероломная сестра её Иудея Не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь: Отступница дочь Израилева оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи слова эти к северу и скажи: Возвратис отступница дочь Израилева, говорит Господь. Я не изъял юна вас гнев мой и боя милости, говорит Господь. Не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети отступники, говорит Господь, потому что я сочитался с вами и возьму вас по одному из городов, по два из племени и приведу вас на Сион. И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаете с многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня. Он и на ум не придёт, и не вспомнят о нём, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим, и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придёт дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. И говорил я: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 Возвратитесь, сметежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идём к тебе, ибо ты Господь, Бог наш. Поистине напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор, поистине в Господе Боге нашем спасение Израиля. От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших овец их и волов их сыновей их и дочерей их. Мы лежим в стаде своем и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим. Мы и отцы наши от юности нашей и до сегодняшнего дня и не слушались голоса Господа Бога нашего. Глава четвертая. Если хочешь обратиться, Израиль, говорит Господь, ко мне обратись. Если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться, и будешь клясться жив, Господь, в истине суде и правде. И народы им будут благословляться и им хвалиться, ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распошите себе новые нивы и не сейте между терными. обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего мужи Иуды и иуды и жителей Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся как огонь и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Объявите вы удее и разгласите вы Иерусалиме, и говорите и трубите трубой по земле, взывайте громко и говорите: соберитесь и пойдём в укреплённые города.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 И будет в тот день, говорит Господь, замрёт сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся священники, и изумятся пророки. И сказал я: о Господи Боже, неужели ты только обольщал народ этот и Иерусалим, говоря: мир будет у вас, а между тем меч доходит до души? В то время сказано будет народу этому и Иерусалиму: Жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народом моего не для веяния и не для очищения, и придет ко мне оттуда ветер сильнее этого, и я произнесу суд над ними. Вот поднимается он подобно облакам и колесницы его как вихрь, кони его быстрее орлов горем, ибо мы будем разорены. Смой злое сердце твоего и Иерусалим, чтобы спасти с тебе. Да коли будут гнездиться в тебе злочестивые мысли ибо уже несётся голос отданная егибельная весть с горы ефремовой объявите народом известите и иерусалим что идут из дальней страны осаждающие и криками своими оглашают города иудеи как стража полея не обступают его кругом ибо он возмутился против меня говорит господь пути твои и деяния твои причинили тебе это от твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего. Утроба моя, утроба моя, скорблю в глубине сердца моего, волнуется во мне сердце моё, не могу молчать. Ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за бедой, вся земля опустошается, внезапно разореныш отрымы и мгновенно палатки мои. Долго ли мне видеть с нами, слушать звук трубы? Это от того, что народ мой глуп, не знает меня. Неразумные они дети и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют. Смотрю на землю и вот она разорена и пуста. На небеса и нет на них света. Смотрю на горы и вот они дрожат и все холмы колеблются. Смотрю и вот нет человека и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот кормил пустыня, и все города его разрушены от лица Господа от ярости гнева Его. Ибо так сказал Господь: вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Вас плачет об этом земля и небеса помрачаться в верху, потому что я сказал, я определил и не раскаюсь в том и не отступлю от того. От шума всадников и стрелков разбегутся все города. Они уйдут в густые леса и влезут на скалы, все города будут оставлены и не будет в них ни одного жителя. А ты опустошённая, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя. Презрели тебя любовники, они ищут души твоей. Ибо я слышу голос как бы женщины в родах, стон как бы рождающей в первый раз, голос дочери Сиона, она стонет, простирая руки свои о горе мне, душа моя изнывает при дубицами. Глава 5. Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте и поищите на площадях его, не найдёте ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим. Хотя и говорят они жив Господь, но клянутся ложно. О, Господи, очи твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять в разумление лица свои, сделали они крепче камня, не хотят обратиться. И сказал я сам себе: это может быть бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господня и закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господен, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, растворгли узы. Зато поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет подстерегать у городов их, кто выйдет из них, будет растерзан, ибо умножились преступления их, усилились отступничество их. Как же мне простить тебя за это? сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прилюбодействовали и толпы мчались в дома блудниц. Это откормленные кони, каждый из них ржёт на жену другого. Неужели я не накажу за это, говорит Господь. И не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы их, потому что они не господние, ибо дом Израилев и дом Иудин Во ступили со мной очень вероломно, говорит Господь. Они солгали на Господа и сказали нет Его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода. И пророки станут ветром, и слова Господнего нет в них. Над ними и самими пусть это будет. Поэтому так говорит Господь Бог Саваоф, за то, что вы говорите такие слова, вот я сделаю слова Мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами. И этот огонь пожрёт их. Вот я приведу на вас дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ языка, которого ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, как открытый гроб. Все они люди храбрые. И съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои. разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца. И если вы скажете, за что Господь Бог наш делает нам все это, то отвечай: так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей. Объявите это в доме Иакова и возвестите в Иудее, говоря, вы иудеи, говоря: выслушай это народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит; у которого есть уши, а не слышит. Меняли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною или не трепещете? Я положил песок к границе и морю вечным пределом, которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут; хотя они бушуют, но переступить его не могут. А у народа этого сердце буйное и мятежное, они отступили и пошли. И не сказали в сердце своём: "Убоимся Господа Бога нашего, который даёт нам дождь ранней и ранний и поздний в своё время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы". Беззаконие ваше отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе.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 Неужели я не накажу за это, говорит Господь. И не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается в этой земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Глава 6. Бегите, дети Вениаминовых, из Среды и Иерусалима. И вфекоете трубите трубой. И дайте знать огнем в Бевкоре, ибо с севера идет беда и великая гибель. Разорю я дочь Сиона красивую и изнеженную. Пастухи со своими стадами придут к ней, раскинут палатки вокруг нее. Каждый будет пасти свой участок. Готовьте против нее войну. Вставайте и пойдем в полдень. Горем нам. День уже склоняется, распростираются вечерние тени. Вставайте, пойдём и ночью и разорим чертоги её. Ибо так говорит Господь Саваов: Рубите деревья и делайте насыпь против Иерусалима. Этот город должен быть наказан в нём всякое угнетение, как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. В нём слышно насилие и грабительство, пред лицом моим всегда обиды и раны. Вразумись, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя, чтобы я не сделал тебя пустыней, землёй необитаемой. Так говорит Господь Саваоф. До конца доберут остатки Израиля, как виноград, работая рукой твоей, как обиратели винограда, наполняя корзины. К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господнее у них в посмехании, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господнюю, не могу держать ее в себе и залью ее на детей, на улице и на собрании юношей. Взяты будут муж с женой пожилой, с отжившим лето. И дома их перейдут к другим равно поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей этой земли, говорит Господь, ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо, врочают раны народом его, легкомысленно говоря мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они делая мерзости? Нет, ни сколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Так говорит Господь: "Остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдёте покой душим вашим". Но они сказали: "Не пойдём". И поставил я стражей над вами, сказав: "Слушайте звук трубы". Но они сказали: "Не будем слушать". Итак, слушайте народы и знай собрание, что с ними будет. Слушай, земля. Вот я приведу на народ этот погубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идёт из Савы, и благовонный тростник из дальней страны? Все сожжения ваши неугодны и жертвы ваши неприятны мне. Поэтому так говорит Господь: Вот я полагаю пред народом этим предкновение и предкнутся о них отцы и дети вместе сосед и друг его и погибнут. Так говорит Господь. Вот идёт народ от страны северной и народ великий поднимается от краёв земли. Держит в руках лук и копьё. Они жестоки и немилосердны. Голосы их шумит как море и несутся на конях, выстроены как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона. Мы услышали весть о них, и руки у нас опустились, и скорбь объяла нас с муки, как женщину в родах. Не выходите в поле и не ходите по дороге, ибо меч неприятелей ужас со всех сторон. Дочь народа моего, а паяшь себя вретящим и посыпь себе пеплом, сокрушаясь, как бы о смерти единственного сына, горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель. Башней поставил я тебя среди народа моего столпом, чтобы ты наблюдал и знал пути их. Все они упорные отступники, живут клеветой. Это медь и железо, все они развратители. Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром зовут их, ибо Господь отверг их. Глава 7. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Стань во вратах дома Господнего и провозгласи там слово это и скажи: Слушайте слово Господа все иудеи, входящие этими вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на этом месте. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господин, храм Господин, храм Господин. Но если действительно исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироту и вдову и проливать невинную кровь на месте сем, и не пойдёте вслед иных богов на беду себе, То я оставлю вас жить на месте этом, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как вы крадёте, убиваете и прелюбодействуете, и клянёте свои лжи, и кадите валу, и ходите вслед иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме этом, над которым наречено имя моё, и говорите: мы спасены. чтобы впредь делать все эти мерзости, не сделал с аливертепом разбойников в глазах ваших дом этот, над которым наречено имя мое. Вот я видел это, говорит Господь. Пойдите же на место мое в селом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. И ныне так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам страннего утра, а вы не слушали и звал вас, а вы не отвечали, то я так же поступлю с домом этим, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с селомом. И отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, всю семью Ефремова.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 Не себя ли самих к стыду своему? Поэтому так говорит Господь Бог: Вот и изливается гнев мой и ярость моя на место это, на людей и на скот и на деревья полевые и на плоды земли, и возгорится и не погаснет. Так говорит Господь Саваов, Бог Израилев. Все сожжения ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо. Ибо от сам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о все сожжения и жертвы. Но такую заповедь дал им. Слушайте с глаза моего, я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо. но они не послушали и не преклонили ухо своего и жили по внушению и упорству злого сердца своего и стали ко мне спиной, а не лицом. С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской, до этого дня я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал всякий день с раннего утра, но они не слушали с меня и не преклонили ухо своего, а же сточили шею свою, поступали хуже отцов своих. И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают, и когда будешь звать их, они тебе не ответят. Тогда скажи им: вот народ, который не слушает гласа Господа Бога своего и не принимает наставления. Не стало у них истины, она отнята от уст их. Остриги волосы твои и брось и подними плач на горах. Ибо отверг Господь и оставил род, навлекший гнев Его. Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами Моими, говорит Господь, поставили мерзости свои в доме, над которыми наречено имя Мое, чтобы осквернить его. И устроили высоты Тофета в долине сынов иномовых, чтобы сжигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть место это Тофетом и долиною сынов иномовных, но долиной убийства, и в Тофете будут хоронить по недостатку места. И будут трупы народа этого пищей птицам небесным и зверям земным, и никому будет отгонять их. И прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселья, голос жениха и голос невесты, потому что земля эта будет пустыней. Глава 8. В то время говорит Господь: выбросят кости царей Иуды и кости князей его и кости священников и кости пророков и кости жителей Иерусалима из гробов их. И раскидают их пред солнцем и луною и пред всем воинством небесным, которых они любили и которым служили, и вслед которых ходили, которых искали и которым поклонялись. Не уберут их и не похоронят, а они будут навозом на земле. И будут смерть предпочитать жизни все остальные, которые останутся от этого злово племени во всех местах, куда я изгоню их, так говорит Господь Саваоф. И скажи им, так говорит Господь: Разве упав, не встают, и совратившись с дороги не возвращаются? Почему и Иерусалим пребывает в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал, мне говорят они правды, никто не раскаивается в своём нечестии, никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как конь бросающийся в сражение. И аист под небом знает свои определённые времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдает время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господнево. Как вы говорите: мы мудры и закон Господень у нас, а вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Пострамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господа, в чем же мудрости их? Зато жён их отдам другим, поле их иным владельцам, потому что все они от малого до большого предали скоростолюбию. От пророка до священника все действуют лживо. И врачую рану дочери народа моего легко мысленно говоря: мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они делая мерзости? Нет, они ни сколько не стыдятся и не краснеют. Зато подут они между падшими, во время посещения их будут повержены, говорит Господь. До конца оберу их, говорит Господь. Не останется ни одной виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и листа падет, и что я делал им, отойдет от них. Что мы сидим? Собирайтесь, пойдём в укреплённые города и там погибнем, ибо Господь Бог наш определил нас на погибель и даёт нам пить воду с желчью за то, что мы грешили пред Господом. Ждём мира, а ничего доброго нет, времени исцеления, и вот ужасы. Отдано слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля, и придут и истребят землю и всё, что на ней: и город и живущих в нём. Ибо вот я пошлю на вас змей Василисков, против которых нет заклинаний, и они будут жалить вас, говорит Господь. Когда утешу ся в горести моей, сердце мое изныло во мне. Вот слышу вопль дочери народа моего из дальней страны. Разве нет Господа на Сионе? Разве нет царя его на нем? Зачем они подвигли меня на гнев своими идолами чужеземными ничтожными? Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении дочери народа моего, я сокрушаюсь. Хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзамов в Галааде? Разве нет там врача? От чего же нет исцеления дочери народа моего? Глава девятая. О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о поражённых дочерях народа моего. Ох, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников, оставил бы я народ мой и ушёл бы от них, ибо все они прилюбодейи, скопище вероломных, как лук напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдой, ибо переходят от одного зла к другому и меня не знают, говорит Господь. Берегите с каждой своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клевету. Каждый обманывает своего друга и правды не говорит. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живёшь среди коварства, по коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Поэтому так говорит Господь Саваоф. Вот я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступать с дочерью народа моего? Язык их убийственная стрела, говорит коварно, устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своём строит ему козни. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь. Не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? А горах поднему плач и вопль, и о степных пастбищах рыдание. Потому что они выжжены, так что никто там не проходит и не слышно блеяния стад от птиц небесных до скота, все рассеялись ушли. И сделаю Иерусалим грудую камней и жилищем шакалов, и города иудеи сделаю пустыней без жителей. Есть ли такой мудрец, который понял бы это? И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 Вот я накормлю их этот народ полынью и напою их водой и желчью и рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. Так говорит Господь Саваоф. Подумайте и позовите плакальщиц, чтобы они пришли. Пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плача нас, чтобы из глаз наших лились слёзы и с ресниц наших текла вода, ибо голос плача слышен с Сиона, как мы ограблены, мы жестоко пострамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилище наши. И так слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слову уст его, и учите дочерей ваших плачу и одна другую плачевным песням. ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площади. Скажи, так говорит Господь, и будут повержены трупы людей, как навоз на поле и как снопы по задежница, и никому будет собрать их, так говорит Господь. Да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силой своей, да не хвалится богатый богатством своим. но хвалящиеся хвалясь тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду земле, ибо только это благоугодно мне, так говорит Господь. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных. Египет и Иудею и Адома и сынов Амоновых и Моава и всех стригущих волосы на висках обитающих в пустыне ибо все эти народы необрезаны а весь дом Израилев с необрезанным сердцем Конец первой стороны кассеты